Глава 7. Испытание. И засияют башни небоскола. Алёна. Почему-то я вспоминала о пророчестве лишь теперь, лёжа в своей новой постели, когда вокруг не слышалось ни единого шороха, а две луны на небе как ничто иное, напоминали о том, что я в другом мире. Может, всему виной царившее вокруг спокойствие и тишина. По лепнине на потолке пролегла едва заметная тонкая трещинка. Я смотрела точно на неё и пыталась вспомнить предыдущие слова писания. Но кроме строчки про сияние башен, в голову ничего не приходило, хотя я точно помнила, что прочла о пророчестве целиком. Что же за напасть такая? Мх. Тихо взвыла я, ударяя себя ладонью по полбу. Как можно забыть нечто столь важное? Оно ведь как раз о Златане. Небоскол, замок в горах. Первые правители королевства жили именно там. Но спустя несколько веков случился переворот. Золотого дракона смертельно ранили, а с его последним вздохом около замка возникла магическая стена, не пускающая никого внутрь. Кстати, изнутри она тоже никого не выпустила, и наверняка в том месте до сих пор покоятся драконьи кости. Конечно, если только они не обратились в прах. Благоже, ну, короля вместе с её ребёнком вывезли за пределы столицы за несколько недель до того трагического события. Самое печальное в том, что я не успела узнать финал истории. Слишком рано умерла, если можно так сказать. Перед тем, как уступить место в метро, Я перешла к последней главе, в начале которой Златаны и Зольда отправились к стенам Небоскола. Причём в лучших традициях приключенческих книг там не говорилось зачем именно, чтобы оставить самое интересное напоследок. Но вот то, что их путешествие было связано со щитом вокруг замка, это точно, а пророчество, которое я не могу вспомнить, касалось именно этого момента. Поэтому я и решила, что эти строчки — а золото не заливири. Я перевернулась на бок, подложив ладони под щеку. Как все запутано. А еще золотой дракон и Изольда по-настоящему близки и несомненно эти двое подходят друг к другу. В голове вновь всплыло лицо мужчины в тот момент, когда он накрыл меня собой. Его грудная клетка вздымалась, дыхание было частым, зрачки пульсировали, а исходивший от короля аромат и вовсе меня одурманивал. Если они друг к другу подходят, тогда что чёрт возьми это было? Я подскочила с постели, чувствуя, как горят щёки. Несколько раз тяжело вздохнув и чуть успокоившись, легла обратно. Скорее это моя неопытность и неискушённость сыграли роль. А я просто увидела то, чего на самом деле не было. Практически все девушки мечтают о принце на белом коне, и если тебе повстречается даже не принц, а король, да ещё с эпостасиу дракона, то очевидно, что он станет тебя привлекать. Это просто эффект девичьих грёз, а не настоящие чувства. Златан создан для Изольды, а она для него. Точка. Закончим на этом. Я перевернулась на спину, И взгляд вновь привлекла треклятая трещина. Покои для придворных были роскошным местом и забилующим золотыми деталями в интерьере. Казалось, все в них было идеальным, но ничего совершенного на самом деле нет. Где-то все равно отыщется вот такая же трещина, и люди тоже подвластны этому правилу. После того, как меня переселили в другие покои, Агний познакомил меня с Хардвином, причем Агневи как кликнул дракона, и тот просто вышел из тени одной из ниш, расположенной дальше по коридору, будто он все время находился именно там. Но хорошенько подумав, я склонилась к версии о том, что он следил за нами с самого начала. Возможно, даже его внимание было приковано ко мне еще с прошлой ночи, хотя верилось в это слабо. Чтобы просто наблюдать за кем-то, вроде меня, логичнее было бы представить кого-нибудь попроще. Теперь же мою охрану представлял этот мужчина. Его тёмные волнистые волосы контрастировали с молочного цвета кожей, а черты лица казались слишком мягкими и нежными. Именно такую внешность многие называют ангельской. Только вот этот ангелочек являлся лучшим воином в личной страже Златана. И это о многом говорило. Врожденный дар Хардвина был под стать его работе. Благодаря своей способности мужчина создавал энергетические щиты, сквозь которые не проникала магия. По крайней мере до нынешнего момента этого ни разу не случалось. На поясе дракона висел длинный меч, на руках красовались металлические и спищеренные узорами наручии, а на груди тонкая кольчуга. Остальной костюм состоял из ткани и кожи. Никаких составных доспехов он не носил. Насколько я знала, будучи воином, этот мужчина отдавал предпочтение скорости. Его и постась зеленый дракон, небольшой, но самый быстрый вид из существующих, и это определенно наложило отпечаток на его человеческую сущность. Мне стало намного спокойнее, когда я узнала, что именно он будет моей охраной. Теперь шансы на выживание нехило возросли, и это достижение, чёрт возьми, но всё же расслабляться не стоит. Всё равно каждый мой день в замке это сидение на пороховой бочке. Точно я будто обезьяна с гранатой, что решила забраться на склад боеприпасов. И если не понятно, толь гранаты исполняет врождённая магия Эрны. Однак на этом пора заканчивать. Думы о моём тёмном будущем ничего не принесут. Немного поворочившись, я постаралась выкинуть из головы лишние мысли и вскоре уснула, провалившись в вязкую тьму сновидения. Златан На мне не было рубашки, а грудь закрывали бинты с расцветавшим в центре пятном крови. Врач подцепил край повязки и стал аккуратно разматывать. Несмотря на кровавый цветок на ткани, я чувствовал себя сносно, даже можно сказать, хорошо. Это уже серьёзно, ваше величество. Похоже, мои мази перестали на вас действовать. В полной тишине произнёс Седем. Он был одним из тех, кто работал и в замке, и в подземной лаборатории, и в какой-то степени я ему доверял. Я промолчал. Во время встречи с Эрной я смог на время расслабиться и не думать о всех тех заботах, что лежали на плечах. А подобного не происходило довольно давно. Несколько несчастных минут подарили долгожданный отдых. Когда я подожду, пока раны заживут. Кисли раньше я даже не рассматривал этот вариант, сколько бы и кто именно не убеждал меня в нём, то теперь неожиданно согласился. Если со мной что-нибудь произойдёт, я уже никому не смогу помочь. Я расслышал, как Сязем тихо и облегчённо выдохнул. Будет лучше, если вы позволите мне каждый день осматривать ваши раны, если Последний кусок ткани соскользнул с моей груди, и врач резко замолчал. Его глаза расширились, отчего он стал напоминать рыбу. "А это точно ваша кровь, ваше величество?" Сязем потряс ворохом испачканных бинтов в руке. Я проследил за его удивлённым взглядом и понял, что именно так ошарашило врача. В голове сразу же вспыхнули воспоминания о произошедшего вечера. Боль в животе была внезапной и почти невыносимой, будто кто-то всадил нож и решил поковыряться в моих внутренностях. А в следующее мгновение ладонь Эрны уже лежала на ране, принося с собой облегчение. Мой взор вновь метнулся к испачканным алой влагой бинтам. Раны точно кровоточили, и девушка имела возможность убить меня своим даром. Но не стало или просто не смогла. Я ведь так и не выяснил, почему она расспрашивала подчинённого Агния об управлении магическим даром. Что это? Благодушная помощь или один из способов усыпить внимание? Но самый главный вопрос заключался совсем в другом. Почему же теперь мои раны выглядят вот так? Пусть весь живот был покрыт разводами высохшей крови, сами порезы подёрнулись тонкой сухой коркой, а застарелые шрамы, что венчали кожу, уже пару лет и вовсе исчезли. Да, кровь точно моя, сказал я, не шевелясь. Шумно втянув ноздрями воздух, всем своим естеством прислушался к ипостаси. Она затихла. Ярость и недовольство дракона, что преследовали меня месяцами, не стало. Что-то заставило ящера успокоиться, а уже благодаря этому зажили раны. Скорее кто-то. Сизем приглушённо позвал я. Да, ваше величество. Наложи новые бинты и всё. Думаю, этого хватит. Что-то произошло? обеспокоенно спросил врач, откладывая запачканный лоскуты ткани и беря в руки новый моток. Да. Что-то хорошее? Я поднял взгляд, посмотрев на дракона. Он задал вопрос, на который я и сам не знал ответа, то, что не поддавалось контролю, зачастую несло лишь беды. Не знаю. Надеюсь. с неуверенностью, что вовсе не свойственно королю, пробормотал я. Алёна. Темнота. Она застилает всё перед глазами. Ничего не видно ни неба, ни земли, ни поверхности под ногами. Я оглядываюсь назад, смотрю по сторонам, но повсюду одна и та же картина. Сердце оглушительно бьётся. Но его стук звучит будто сразу ото всюду. Он нарастает вместе с частотой моего дыхания. Делаю шаг, потом ещё один. Не дрожу, но боюсь. А из-под ног начинает подниматься красная дымка, и поначалу я совсем не обращаю на неё внимания и бреду дальше. Туман становится плотнее и опутывает руки подобно щупальцам. Пытаюсь скинуть, их, но ничего не выходит. А стук сердца всё ускоряется, достигает пика, неожиданно распадается, и в полной тишине звучит тихий, пугающий голос: "Беги". И я подчиняюсь. А темнота расступается, представляя мне запутанные коридоры замка, никакой стражи и ни единой живой души вокруг. За мной что-то гонится, а я страшусь оглянуться и посмотреть. Преследователь совсем близко. Но и в конце тёмного коридора виден свет. Я бегу быстро и у самого порога спотыкаюсь, заваливаясь вперёд. Ещё немного и упаду. Но руки наталкиваются на что-то твёрдое, меня подхватывают и не дают упасть. Я поднимаю взор. Златан. Вопрос эхом разносится по комнате, утопающей в ярких огнях. Я понимаю, что мы здесь не одни. Позади короля стоят калаяр Огни и Изольда, все трое угрожающе улыбаются, и я вновь смотрю на золотого дракона и ужасаюсь. На его губах точно такая же жуткая улыбка, а в руках сияющий меч Люциар. Я пячусь и падаю, а лезвие заносится над моей головой и в следующую секунду стремительно несется вниз. Ааа! закричала я прежде чем открыть глаза. Тело кидало то в жар, то в холод. Резко замолчав, я ещё секунду смотрела перед собой, быстро осознавая, что это был сон. Пока я приходила в чувство, дверь покоев содрогнулась и рухнула плашмя на пол. Кажется, Хартвен переборщил с силой и вместо того, чтобы выломать замок, снёс её с петель. Перед глазами затрещал магический барьер, А дракон остановился в проходе с недоумивающим видом и в полной боевой готовности. Ножны болтались пустыми на его поясе. Мы несколько секунд смотрели друг на друга, прежде чем я негромко сказала, выбираясь из-под одеяла: "Мне приснился кошмар". Сквозь неприкрытое шторами окно проникало оранжевое утреннее солнце. Сон как рукой сняло. Да и спать с выломанной дверью казалось невозможным. Хардвин долго молчал и наконец, сойдя с деревянной поверхности, произнёс себе под нос: "Надо будет подумать об этом. Если кошмары часто вам снятся, то у ремесленников замка прибавится работы". "Верно", согласилась Яста, навясь рядом из задумчивым видом, упирая руки в бока. "Я, конечно, могу не запираться, но Подруг вы уснёте. Зелёный дракон посмотрел на меня, и лицо его оставалось исключительно вежливым, но глаза явно говорили: мои слова задели чужую гордость. Я не сплю на посту. А когда вы отдыхаете? У меня есть сменщик. Я помолчала несколько минут, обдумывая ситуацию. Ладно. Я не буду запираться Только познакомьте меня с вашим коллегой, пожалуйста, мне так будет спокойней. Кивнув Хардвин согласился, и вскоре мы уже вдвоём ставили дверь на место, чтобы прикрыть проход и не привлекать чужое внимание. Я сделала шаг назад, отряхивая ладони от невидимой грязи и с довольным видом осматривая наши труды. Было непривычно ощущать в себе такую физическую силу. Она казалась совсем непропорциональной моему новому телу. Что-то не так? Смутилась я, заметив озадаченный взгляд стражника. А-а, нет. Теперь уже смутился он, отведя взгляд, и глухим голосом с невозмутимым видом добавил: "Просто не каждый день леди из замка помогает мне оставить выломанную дверь в своей же спальне". А-а. Отозвалась я и Натяно улыбнулась, понимая, что вновь прокололась, но как ни в чём не бывало, продолжила: "Хм, «Ну, что ж, и такое бывает. Надо быть готовым ко всему". И последняя фраза предназначалась нам обоим. Ведь приснившийся сон, хоть и был плодом моих страхов, всё равно оставил после себя мрачное послевкусие, как будто опущенное лезвие топора вновь вознесли над моей шеей. пусть меня и переселили в крыло придворных, но общие мероприятия для участниц отбора никто не отменял, и в назначенное время я отправилась вниз во внутренний двор замка, где и должна была состояться очередная проверка. Хардвен же будто испарился. Хоть я и знала, что стражник просто держится на расстоянии, чтобы не привлекать ко мне лишнего внимания, но совсем не ощущала его присутствия, и это вновь заставило задуматься над вопросом. Насколько давно на самом деле он следит за мной? После второго посещения Восточной башни или всё же с самого начала? Но это оказалось не столь значительным, поэтому вскоре я заставила себя забыть об этом. Надо правильно распределять силы, чтобы уделить внимание действительно важным вещам. И ещё, хоть и не хочется этого признавать, кошмар выбил меня из колеи. Слишком живым был сон. И слишком ярким оказался мой страх. Он даже если это игровое ображение, кое-в чём мой мозг был прав. Нельзя забывать, кто такой Златан Заливерна на самом деле. Уже поэтому вчерашнее поведение недопустимо. Я не должна расслабляться. Надо быть холодней и расчётливее, а не вести себя с королём так, будто в виду праздную беседу с простым знакомым. Я хмуро посмотрела на огненный круг солнца, утонувший в серой пелене облаков, что сплошным слоем распростёрлись по небу. Тёплый ласковый ветер трепал волосы, и на самом деле на улице царила прекрасная погода. При иных обстоятельствах я бы обязательно ею насладилась. А теперь просто подобрала длинную юбку, коря себя за то, что не решилась выделиться и надеть приталенный брючный костюм, найденный в шкафу, и направилась к девушкам, уже столпившимся возле невысокой постройки, что внешне напоминала бы обычный дом, если бы не огромные ворота с торца здания. Сегодня нас ожидала встреча с лошадьми, драконьими лошадьми, и сооружение на самом деле являлось конюшней. Это испытание в книге практически не описывалось. Но про самих зверушек я кое-что знала. Внешне они выглядели примерно так же, как их обычные сородичи, только были чуть больше размером, а ещё умнее и опаснее. Если им кто-то не понравится, могут вполне осознанно укусить или легнуть копытом, а потом ещё пройтись по бедному тельцу. Но главная особенность в том, что они не боятся драконов, тогда как любая другая порода сразу же пускается в бегство даже от тех, у кого и пасть отсутствует. Нынешняя проверка была направлена как раз на то, чтобы увидеть, кого именно выберет питомец Калаяра. Ведь конь со своим хозяином не один год, и как я уже упоминала, эти звери достаточно умны и своевольны. Простыми словами, если сегодня животное благодушно отнесётся к одной из нас и позволит подойти, то это тоже будет своего рода показателем. Хотя мне трудно это принять. Я понимаю, что колояр вынужденно ищет невесту и поэтому смириться с любой более или менее подходящей, но это просто грустно. Взглядом я отыскал и знакомую изящную фигуру. Снежанна стояла чуть сбоку, сложив на груди руки и нахмурив брови. Ее явно что-то беспокоило. Добрый день. Подошла я ближе, тронув девушку за плечо. Она посмотрела на меня и спустя секунду ее напряженные плечи расслабились. Добрый. Всё хорошо? Вопрос прозвучал многозначительно. Драконица всё ещё помнила вчерашнее послание с угрозой. Мм, более чем. Отозвалась я, неуверенная в том, что хочу обсуждать это с ней. Мои проблемы остаются лишь моими. У других людей своих достаточно. Снежана кивнула, и в нофие взгляд устремился вперёд. Она покачала головой и наконец прошептала: "Это нечестно". Что-то не так? спросила я заинтересованно. Прежде чем мне ответили на несколько секунд в воздухе повисло молчание. Ты должна была уже слышать, протянула собеседница перед тем, как перешла к сути. Видишь вон ту девушку в красном платье? Проследив за Ладонью Снежаной, осведомилась я. Да, коротким кивком подтвердила она. У неё особый врождённый дар. Она может менять свою внешность. Не совсем осознанно, магия настраивается на дракона и меняет черты на основе его предпочтений. Так, например, если брат короля любит рыжих, то вскоре он станет на одну медноволосую больше. Мои брови поползли вверх. Я уже с неким удивлением взглянула на Ибе с своего дара симпатичную девушку. Она обладала выразительными чертами лица, немного хищными, но придававшими ей вид крайне уверенного в себе человека. Ну ничего себе, и такое бывает! Мысленно восхитилась я. Ничего против барышни я не имела, пусть хоть весь замок соблазняет, мне плевать. Но вот наличие такой подходящей к случаю способности действительно поражало. Это нечестно по отношению к остальным, какой никакой, а это преимущество. Тем временем продолжила Снежана. Я повернулась к ней. Тебя задевает сама нечестность или то, что наши шансы от этого меньше? Если это обычная зависть, то, возможно, я ее переоценила. Но девушка покачала головой. Знаешь, желание выйти за сильного мужчину не порок. Мало кто в наше время может обращаться и стать невестой коллайара за левира. Это как точно знать, что твои дети будут истинными драконами. А это многое значит. Поэтому пусть лучше всё будет честно. И ты бы тоже хотела стать его женой? Я пока не уверена, но раз уж я здесь, то как минимум попытаюсь. Это не значит, что я всё сделаю ради этого, просто обещала себе, что буду искренней. Вот и всё. Снежана посмотрела на меня, и в её серых глазах царила серьёзность, которую я не ожидала увидеть. Интересно, а какой у неё врождённый дар? Если он, конечно, есть. Только я собиралась спросить, как нас поприветствовали. Каллаер пока отсутствовал, и вновь вместо него был Ивар. Внутри меня опять заколокотала ярость. Она, словно дикий зверь, рычала, прося убить изменника. Я опустила голову, чтобы не видеть его, но взгляд коснулся руки. Около ладони кружился туман, спустя мгновения обретший форму бабочки. и улетевшей прочь. Блин, только не это. Я быстро протолкнулась дальше, надеясь, что никто не заметил моей магии. Вам ничего не надо делать, лишь, тем временем говорил Ивар, и неожиданно его голос был прерван хлопком. Все удивлённо заозирались. Смотрите, Рука одной из девушек взметнулась вверх, указывая туда, где в некотором отдалении от конюшни росло огромное раскидистое дерево, теперь испускавшее клубы дыма. В центре ствола кора отсутствовала, уничтоженная взрывом, оставившим после себя дымящийся, обугленный участок. Чёрт. Я быстро отвернулась. Если у кого-нибудь и оставались сомнения в том, кто стал причиной нового переполоха, только не у меня. Златан. И как прошла ночь? осведомился я, ставя подписи в бумагах. Мне спокойно, сообщил вошедший огнь. В покое пытались проникнуть. Я думаю, ты ошибался. Предатели не слуги, а стража. Я лишь хмыкнул. Этот вариант тоже рассматривался, но не озвучивался. И ещё мы заменили дверь в новых покоях девушки. Зачем? нахмурился я, беря в руки королевскую печать. Твой сторожник выломал её. Мне в вестибюле яро приснился кошмар, и она кричала. Хардвен решил, что ей угрожает опасность. Агнес остановился у шкафа с книгами. Фолианты в древних переплётах постоянно привлекали его внимание. Хм, ясно. Пока я даже не знал, что думать насчёт Эрны, не было никаких идей, кроме одной крайне маловероятной. Внезапно огни замер, а затем быстрым шагом подошёл к окну и отодвинул штору. Что там? До моих ушей тоже донёсся едва слышный хлопок. Хм. Тысячелетнее дерево подожгли. Что, поставив на бумагу рядом с подписью очередную печать, я поднялся. Из окна открывался вид на задний двор, что делился на несколько частей: первая с хозяйственными постройками, вторая кусочек сада, проникший сюда с передней части замковой земли, и третья с храмом Ведану и деревом, которое оберегали его жрецы. Растение было древним, поэтому считалось синонимом мудрости, которую так чтили служители бога. И прямо сейчас часть его ствола обуглилась, а из храма мчались разъярённые мужчины в хломидах. Взгляд сам собой безошибочно остановился на знакомой фигуре, стоявшей спиной к разворачивающемуся переполоху, в окружении девушек с отбора. Открытые двери конюшни остались без присмотра. Позаботься о том, чтобы слугители не узнали, кто поджёг дерево, обратился я к Агнию. Если они всё поймут, то потребуют наказать виновного. А, хмм, хорошо, отозвался Агний, торопливо направляясь к выходу, но напоследок обернувшись, спросил: "Ты так уверен, что это сделала она?" "Да", кивнул я, вновь садясь за стол. Совесть скребла когтями по сердцу. Я не мог упустить шанса исцелиться. Это требовалось для изготовления новой партии снадобья. Но с другой стороны, встречи с невестой брата тоже вряд ли приведут к чему-то хорошему. Тем более, когда выяснилось, что в её присутствии мой мозг напрочь отключается и зарождаются безумные желания, правильные для мужчины и женщины, но неуместные в нашей ситуации. Откуда всем временем сказал огневик просто знаю и всё